Пять языков любви. На каком говорите вы. После ссор с мамой папа всегда покупал ей дорогие подарки: брендовую сумку, кольцо с огромным бриллиантом и прочие предметы роскоши. Он до сих пор не научился выражать любовь словами, поэтому проявляет ее к внукам своим способом. Возит их в самые шикарные места и покупает дорогущие игрушки. Тем самым он хочет сказать, Я очень сильно вас люблю. Клео. В 1997 году, о, как это было давно, я тогда еще носила брекеты, вышла книга консультанта по взаимоотношениям Гэри Чепмана «О пяти языках любви». В этой книге автор рассказывает о пяти способах выражения любви. У каждого из нас есть резервуар любви, который нужно заполнять. Для этого важно получать ее на подходящем вам языке. Разные люди восприимчивы к разным языкам любви, но чаще всего ведущим является какой-то один. Знаете ли вы свой язык любви? А язык любви вашего партнера, детей, друзей и родителей? Язык любви первый — приятные слова. Вы любите комплименты. Приятные слова проникают к вам в душу и делают вас счастливыми. Однако комплименты бывают разными. Обычно они касаются поступков или, например, внешнего вида, но не личности. Иными словами, высокая оценка презентации или приготовленного ужина не достигнет вашего сердца. Но если кто-то отмечает вашу преданность или умение слушать, вы становитесь по-настоящему счастливым. Язык любви второй. Время и внимание. Вам дороги люди, которые искренне рады посвятить вам свое время и выслушать. Совместное времяпровождение и душевные беседы — это для вас проявление истинной любви. Язык любви третий — прикосновение. Объятия вдохновляют вас. Вы хотели бы, чтобы к вам прикасались постоянно. Тактильная коммуникация для вас очень важна, поэтому вашим друзьям не избежать объятий и поцелуев. Будь это похлопывание по плечу, жест «дай пять» или что-либо еще, тактильный контакт делает вас счастливым, потому что так вы чувствуете физическую связь с другими людьми. Язык любви четвертый. Подарки. Букет цветов, романтический ужин, любовное письмо на подушке и материальные знаки внимания наполняют вас счастьем и позволяют чувствовать себя любимым. Язык любви пятый. Помощь. Вам особенно приятно, когда о вас заботятся, освобождают от каких-то дел. Это не обязательно должно быть чем-то серьезным и ответственным. Достаточно просто пропылесосить или полить цветы, помочь с отчетом или принести чашку кофе, чтобы показать вам свою любовь. Попробуйте понять, какой из этих пяти языков любви для вас родной. Что вы чувствуете, получая подарки? А какие эмоции вызывают у вас объятия? Вам становится тепло на душе, когда кто-то делает что-то конкретное для вас? Ответы на эти вопросы помогут вам определить собственный язык любви. Не забывайте, что у вашего партнера, детей, друзей и коллег тоже есть свой язык любви. Если вы хотите отдавать правильно, стоит о нем узнать. Ваш партнер любит обниматься? Тогда делайте это почаще. Коллега расплывается в улыбке от заслуженного комплимента, обязательно похвалите его за блестяще проведенную презентацию. Разумеется, это работает и в обратную сторону. Если вы знаете свой язык любви, не стесняйтесь сказать об этом. Вам не нравится обниматься, но вы будете очень признательны, если вас выслушают, просто скажите об этом. Лучше всего вы говорите на своем родном языке любви. И это зачастую мешает правильно отдавать. Если вы выражаете любовь на своем языке, всегда присутствует риск, что другой человек может не понять, какой чудесный подарок вы ему преподнесли. Вернемся к примеру моей клиентки. Ее языком любви была помощь. Она позаботилась о том, чтобы освободить мужа от хлопот. Но ее муж говорит на другом языке поэтому он не понял, что таким образом она хотела показать свою любовь. Если вы поговорите с людьми на эту тему или зададите вопрос прямо, то избежите ненужных обид и разочарований. Как я могу показать себе свою любовь? Задайте этот вопрос своему партнеру, детям или любым другим важным для вас людям. Скорее всего, по их ответу вы сразу поймете, на каком языке любви они говорят.